Глава 19. Снежный зверь. Месяц плыл в ясном небе, синие тени от сосен расчертили снег. Время перевалило за полночь, а заря всё не приказывала остановиться. Первое время Кирия и прочие шагали с опаской, напрягаясь от каждого шороха или треска. Но лес, как вымер, Не только чудищ с изнанки, даже обычных звериных следов не было видно. Наконец, когда закончились с детства знакомые кирии лесистые холмы и пошли поросшие в неком овраги, путешественники устроили привал. «Господин», — обратился к Зарне один из древов, — «надо ли ставить сторожей?» «Вот чудной вопрос», — удивился гусляр. Разве я велел вам не спать ночью, чтобы завтра вы сонные уронили меня на какой-нибудь кочки? Или вы перестали верить, что моё искусство защищает вас? Как же нам не верить? сплеснул руками Дриф. Если бы мы не верили, неужто прошли бы с тобой во владения нежити? Ну ты устал, мы же видим, тебе надо выспаться. И вы боитесь, что я просплю всю нежить? — рассмеялся Зарни. — Мы за кромкой, господин, — ответил другой слуга. — Здешних чудищ не видно, но они не спят. Мы уверены, что они следят за нами от самой реки. Чудища из-за кромки боятся холода, — ставило слово Кирия. Вот помню. Но Дривы едва взглянули в ее сторону. — У нас, рассказывают, в полуночных лесах водятся страшные твари. Летом они спят в ледяных пещерах под землей. А морозными ночами вылезают наружу из своих нор. Ладно уж, изъянул Зарним. Хотите сторожить нощу по очереди, если вам так страшно. Завтра с утра-то спимся. Чудовище, подумала Кирия, оглядывая неподвижный заснеженный лес. Трусливые дривы. Я никого не видела, хотя уж кому как не мне увидеть их первой. Скорее от близки костра озарили выбранную для ночлега поляну. Вараг повесил над огнём набитый снегом котелок, чтобы поскорее оттаял в кипятке мороженый приварок. Зарни улёгся в лодке, с головой накрылся меховой полостью и задремал. Кирия подошла к раскидистой ели, растущей у края поляны. Хмыкнула Заметив, что дривы явно опасаясь отходить далеко от лодки гуслира не пошли на поиски сухостоя, а просто оборвали сухие еловые лапы. Вот же трусы. Девочка зашла за ель и принялась развязывать гашник меховых штанов. Порисела всё же так, чтобы одним глазом видеть пламя костра сквозь густые ветки. Над головой взвыл ветер. Заскрипели древесные стволы, закачались кроны. Батюшка Леший, прости, если побеспокоила, пробормотала Кирия. С еловых ветвей полетел пушистый снег, такой густой, что на миг и костёр пропал из виду. Кирия вскочила, отдёргивая кожух и бросилась обратно на поляну. Однако, когда обогнула ели и выскочила на открытое место, костра не было. Снегопад прекратился так же внезапно, как начался, и теперь перед девочкой была лишь лажбина, укрытая сугробами. Это ещё что? Где все наши? Кирья медленно вышла на открытое место, настороженно оглядываясь. Поляна была вроде похожа, но совершенно пуста. Ни людей, ни огня. Девочка сделала ещё шаг вперёд, и вдруг снежный покров с хрустом провалился под её ногами. Киря взмахнула руками, теряя равновесие. Ей показалось, что она падает куда-то вниз, намного глубже, чем можно было бы представить. В один миг она оказалась в сугробе по пояс. Ноги обожгло то ли холодом, то ли жаром. Это ощущение Кирье было знакомо. Ей уже доводилось слишком рано выходить на тонкий осенний лёд. Под снегом вода. Киря зашипела от досады и принялась карабкаться наружу. На снег рассыпался и проседал. Чем дольше она барахталась, тем глубже проваливалась в сугроб. Да что ж такое? В гневе и страхе подумала она, обнаружив, что снег забивает ей рот и нос, а ноги тем временем жгло уже до колена. Может, там трясина? Но почему так больно? Помогите! Закричала она, совершенно явственно ощущая, как непонятная сила всасывает её под снег. Не иначе, как снежные духи пытались слопать её. Кире принялась пинаться, но тут правая нога отозвалась такой резкой болью, будто ударило в острые зубы. Да оно мне эту док... ногу откусит. Девочка чувствовала, как подкатывает тот самый лишающий разума страх. из-за которого увязший в трясине человек начинает метаться, убивая сам себя. «Держись, царевна!» Всплеск воды, громкое шипение, слишком громкое для тающего снега. Кирью окутала облако пара. Она заорала от боли. На руку ей попали брызги кипятка, который выплеснул в снег ворак. В тот же миг неведомая тварь, тянувшая девочку под снег, словно разжала челюсти. Кирия схватила протянутую руку ученого-раба и на четвереньках проворно вылезла наружу. «А вот тебе еще! Получи!» Ворак выплеснул остатки кипятка в сугроб. Изнутри донеслось недвусмысленное бешеное шипение. Края ямы провалились внутрь, и через миг на снегу осталась лишь большая вмятина. Это был снежный див. Ноги девочки болели, словно их придавило бревном. однако слушались, значит, кости уцелели. — Куда тебя в лес-то понесло, царевна? — сокрушался рядом ворак. Древо неспроста отвердили о чудищах. — Это Калма послала его за мной, — бормотала Кирия, стуча зубами. — Звери бездны снова переродились, они теперь не боятся холода. — А-а-а, вот она где. Из-за той самой елки появились двое слуг. Спаслась, спаслась, замахал руками ворак. Куда её понесло в лес, сказан от костра не отходить. Кирю подхватили подмышки, поставили на ноги, с её штанов текла вода, сапоги стремительно покрывались белой изморозью. Тут видно болото или ручьи под снегом, сказал один из слуг. Ужараль же забраться в такое место. Пошли скорее отсюда, торопил ворак. А мне опять воду кипятить. Эх. Опираясь на плечи дривол в Кирии похромала к костру. Позже, переодевшись в сухое и получив выволочку от Зарни, Кирия отошла к костру, где занимался стрепнёю учёный раб и тихо сказала: "Спасибо тебе, ворак". "Мы в расчёте, царевна", отведя глаза, сказал тот. "Ты когда-то спасла меня, а теперь я тебя". "Я тебя спасла". Да, после резни, что устроил твой брат в Варяльском стане во время Великой охоты. А, так ты слуга, который прятался в яме. Я помню ту страшную ночь. Кирия содрогнулась. Я тогда совсем не запомнила твоего лица. Надо же, столько раз видела тебя у зарни и не узнала. Да, это я, царевна, хотя порой мне думается, лучше бы меня в ту ночь убили. Почему?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 Но я любил столицу, а теперь вынужден волочить существование лесного дикаря. Ты даже не представляешь, что такой лазурный дворец. Так расскажи, потребовало уизвлённое лесными дикарями Кирия. Тот, кто его видел, не забудет вовек, начал ораг. Представь огромный холм, намного выше этого леса, что высится над целым морем белых стен и черепичных крыш. Когда поднимаешь взгляд к вершине холма, кажется, что тебя ослепило солнце, а на самом деле это золотые терема лазурного дворца. Его зовут Лазурным за цвет стен, добавил он, а крыши тех теремов из ослепительного золота царских теремов десятки. Можно целый день переходить галереями из одного в другой и ни разу не оказаться на улице. Но если захочешь пройтись в сердце дворца, раскинулся сад возвышенных раздумий, где собраны самые прекрасные цветы и деревья со всего мира. Обычно там прогуливается сам государь, но ну и царивин туда пускают. На женской половине дворца ещё один сад. Погоди-ка, прервала его Кирия. Я мало что поняла, но у тебя же глаза горят, когда ты рассказываешь. И что же, всё это построили ариальцы? Конечно, кто же ещё? Азар не говорит, что они кровопийцы и мучители, что они разрушают все, до чего добираются. Вараг затряс головой. О, нет! Арьи, конечно, завоеватели, но по праву данно моим господам и свархой. Он отдал своим перворожденным детям эту землю во владение, и они правят ей мудро и справедливо. Арьи прекращают войны и умиротворяют мятежников, а не учат, и учатся. достигают мир. Да, Сансалики господа лучшее, что в нём есть. А какие волшебные здания они строят! Помню я был с спокойным царевичем Амаром в храме тысячи звёзд. А вот дривы не считают арийцев мудрыми и справедливыми, запальчиво возразила Кирия. Арийцы разорили их землю. Ворак покосился на слог Зарни и боркнул: Древы, вы всего лишь глупые дикари, не понимающие собственного блага, Кирия фыркнула. А ты всего лишь ариельский заблуд. Хотел бы я им быть, да боюсь, моя судьба закончить век в этих проклятых чащах. Ворак вдруг опустился перед Кирией на колени и низко поклонился девочке. Прошу, царевна, если однажды вернёшься в столицу, «Возьми меня с собой!» «Вернешься?» А задача наповторила Кире. «Куда? И почему ты все время называешь меня царевной? Мой брат не царь, а просто военный вождь. Потому что...» Ворак вдруг умолк. Его лицо в единый миг застыло, взгляд погас, а на губах возникла угодливая улыбка. «Что такое?» — удивилась Кире. «Кире?» Но вскоре она и сама услышала поскрипывание берестяной лодки и шуршание отодвигаемых шкур. Зарни проснулся и ворочался на ложе. «Варак, иди-ка сюда!» — послышался его тихий голос. Ученый-раб подскочил и, не глянув на собеседницу, кинулся к лодке. «Как сильно он боится Зарни!» — подумала Кирия, провожая его взглядом. «Почему?» Еще недавно она подумала бы с презрением, да он просто трусливый ориялец. А теперь задумалась. Рано утром путешественники отправились дальше. Зар не велел идти строго на полночь, словно знал путь. хотя дрибы между собой шептались, что на их памяти гусляра никогда не бывал в этих лесах. Прошел день, другой. Вокруг все тянулось древняя, насквозь промерзшая чищеба. По-прежнему им не попадались ни звери, ни птицы. Дрибы, надеявшиеся поохотиться в пути, были разочарованы и встревожены. Варак начал тщательнее считать припасы. После того, как Кирия угодила в ловушку у ручья, никто больше не ходил в лес один. Древы сжались к зарни, словно тот был их оберегом от всех бед. Да и Кирия стала куда осторожнее. Один только гусляр выглядел по-прежнему спокойным, даже беспечным. Но Кирия, уже зная, как хорошо тот владеет собой, замечала в движении его пальцев, в звоне струн Признаки нарастающего волнения. Отревожиться стоило, лес был нехорош. Однажды на голом пологом холме они увидели валун высотой в три человеческих роста. Казалось, валун висит в воздухе, парит на локоть над землёй, отбрасывая глубокую тень на снег. Это зрелище едва не повергло дривов в бегство. Но когда, набравшись смелости, они всё же подобрались к камню, то увидели, что на самом деле валун стоит на трёх небольших камнях. "Того не легче", шептали слуги. "Какие нечистые духи поставили на маленькие подпорки эту глыбу. Может, знак не ходить дальше? Или жертвы неких неведомых лесных богов?" Прежде чем уйти, они оставили летучему камню изрядную долю быстро скудеющих припасов. В другой раз спутники вышли на странную просеку, будто здесь пронесся вихрь, выкорчевав и повалив на своем пути деревья. Однако лесное диво, устрашившее слуг, совсем не напугало робкого, вечно всем недовольного ворака. «Здесь летом прошли мамонты Санцеликова-царевича», — объявил он. Мы сейчас идём по следам охотников, что отправились в земли людей-медведей. Мы на верном пути, до вольники в Ноузарне. Или тут ломился какой-нибудь древний зверь, подумала Кирия, вспомнив ящера, которого они с Мозайкой встретили осенью неподалёку от острога. Впрочем, просека была засыпана глубоким снегом, значит, кто бы ни проложил её, прошёл здесь давно. После того, как обнаружилась проложенная мамонтами дорога, идти стало значительно легче. Вскоре просека вывела к широкому лесному ручью. На первый взгляд он казался спящим подо льдом, но казалось ничего подобного. Вода тихо журча струилась между обледенелых камней, где-то показываясь на поверхность, а где-то прокладывая путь под глубокими сугробами. «Верно, и я провалилась в такой ручей». думала Кирия, разглядывая гладкое с виду пространство между деревьями. Когда Зарни рассказали про ручей, он был очень доволен. Этот ручей течёт с севера. Значит, берёт начало в Земле Медведей, сказал он. Следуя ему, мы должны прийти к неприступным скалам и водопаду. А вот что дальше известно лишь по слухам. Земля Медведи подобна чаше, окружённой горами. Зима там много мягче, чем здесь, благодаря тёплому озеру, которое согревает землю, и высоким каменным стенам, что берегут ту долину от холодных ветров. Ну, если ручей вытекает из тёплого озера, вода в нём не замерзает, добавила Кирия. Кашпагин дозволь сказать, подал голос один из носильщиков. Как мы поднимемся на скалы? Ты говоришь, они не преступны? И что, люди медведю? Они будут стоять и смотреть, как мы туда карабкаемся с лодкой на плечах? подхватил второй. Мы туда и не будем подниматься, ответил Зарни. Нам там делать нечего. Да мне вас всех там и не защитить. В землю медведи пойдёт одна Кирия. Что? Кирия вскинула голову. Я одна? Именно так. Ты поднимешься на скалы. Вроде охотники видели там тропу неподалёку от водопада. Ну а дальше в долину ещё я до самого озера. Долина не велика. Если всё будет хорошо, ты выйдешь на рассвете и к закату вернёшься. Ну, медведи? А них не думай. Я буду защищать тебя. Поверь, медведи тебя даже не заметят. "Ладно", с сомнением протянула Кирия. Вот так новости. Озарни, как нарочно добавил. Не медведя тебе надо бояться, намного важнее это, о, что ждёт тебя в храме? Расскажи, что за храм? Те лунные столбище, что я видел, располагались в подгорных пещерах. Думаю, и это не будет исключением. Ручей приведёт тебя куда надо. Кирикевна, что ждёт меня внутри? А Это самое важное. Все лунные стойбища зачарованы на небесную кровь. Расскажу о том, которое я видел в юности на родине. Это холм в безводной степи. Сури называет его храмом солнечного змея. Зар не ухмыльнулся. Любого ария перекосила бы от такого святотатства. При входе в храм на стене круг, а в нем отпечаток ладони. Он вдавлен в скалу, условно кто-то прикоснулся к камню раскалённой ладонью и расплавил его. Когда ты входишь под арку ворот, раздаётся голос. Он спрашивает, кто ты и зачем пришёл. Ты отвечаешь и прикладываешь руку к отпечатку. А дальше храм или пропускает, или убивает тебя. Что же внутри? Это-то я и хочу узнать. «Но почему ты думаешь, что храм меня пропустит?» — с тревогой спросила Кирия. «Ты ведь сам сказал, что моя кровь порченная, что я полукровка. А что, если я не справлюсь?» Зарни скривился. «Дочь, мы с тобой идем сейчас неторным путем, на котором можно умереть в любой миг. Это путь сил, он всегда пролегает рядом со смертью». Однако тот, кто от него откажется, проживёт свою жизнь как во сне, без всякого смысла. Я давно выбрал этот путь или путь выбрал меня, как и тебя. А что касается опасности? Ты не раз слыхала о своём невероятном колдовском даре. Ты и сама в него веришь. Я вижу. Конечно, я верю в свой дар, Кьюно и Кирия. Как же иначе? Ну вот, Ты легко одолела свою наставницу Локшу. Она опытная чародейка, намного более умелая и знающая, чем ты. Ты отобрала мальчишку и похитила костяную дудку у ее наставницы Калмы, перерожденные ведьмы, отказавшиеся от человечьей сущности ради власти. И главное, ты моя дочь. А ты колдун, который пошел за кромку в одиночку. Зарни широко усмехнулся. «Все истины сильные считают себя бессмертными и непобедимыми. Они сомневаются в чем угодно, только не в своем превосходстве. Понимаю, пора бы уж мне отучиться от этой самонадеянности, но не могу преодолеть себя». «Верно, Кирия?» «Да о чем я? Ты сама такая же!» Кирия фыркнула, но возражать не стала. «Верно, Кирия?» "Прочим это и хорошо", продолжал рассуждать Зарни. "Слишком разумный и чересчур осторожный не сумеет взять то, что лежит в запретном храме, будь он даже царской крови. Тамо свидетели два старших сына бывшего правителя Ратты. А в меня ты веришь? Считаешь, я достоин войти в храм?" Зарни положил ей руку на голову. "Конечно, дочь солнца." На пятый день пути над верхушками еле и замаячила серая стена скал. Едва завидев ее, Зарни приказал устраивать привал. — Сегодня ночью, пожалуй, выставим сторожей, — приказал он. — Мне надо выспаться. Завтра будет очень непростой день. Мы бросаем вызов богам Аратты и тратить силы на то, чтобы отгонять от ночлега медведей... «Господин!» — донесся из ельника полный страха голос одного из дривов. «Здесь звериные следы и кости огромные! А бронина ж не чур, что это за тварь!» Заорни с досадой пробормотал. «Сколько крику! Ладно, несите меня туда. Разберемся, что за кости!» Место, обнаруженное слугами, в самом деле выглядело крайне зловеще. «Господин!» Словно ураган изломал там деревья и расшурял во все стороны. Даже глубокий снег не скрывал расщепленных, поваленных стволов наполовину вывораченных пней. Сухие ветви торчали из снега, словно раскинутые руки. Среди всего этого разорения белели кости очень большого зверя. Дривы смотрели на них в священном ужасе. Из снега торчала лишь клетка ребер, увенчанная остроконечным гребнем. Да вокруг валялось несколько обглоданных, расколотых тонких костей. Но и того хватило, чтобы устрашить людей. «Ну, рассказывайте, что вы видите?» Зарни положил руки на струны. «Кости неведомой твари, господин! Похоже, тут был страшный бой!» Эй, не знаю мы этого зверя. Добавил другой дрифф, но на деревьях вокруг полно следов когтей. Это медвежьи. Однако не хотел бы я встретить такого медведя даже с целой отагой охотников. Зарни поднял ладони, безошибочно направил её на рёбра убитого существа. Удержал немного, потом повёл в сторону и сказал: "Вон там, за пнём снегу череп зверя". Двое слуг тут же направились раскапывать сугроб. Вскоре раздались их голоса, призывающие богов на помощь. — Это был настоящее чудище, господин! — дрожащим от волнения голосом принялся рассказывать один из слуг, вернувшись к Зарни. — Его череп подобен волчьему, но громен, увенчан гребнем, а на каждой челюсти у него костяной нарост. — Хотите знать, кто это? — А. Волчий секач перебил Зарне: "Сародич, того зверя из бездны, которого убил Ариальский царевич на своей великой охоте. Дривод, откопавший череп, переглянулись. О той охоте по всему северу ходили байки и пелись песни. Однако мало кто видел страшище своими глазами. Ходили слухи, царевич желал изготовить из него чучело, а учая его то ли жёг, то ли спрятал". Так что многие, особенно среди дривов в тайне считали, что никакого зверя и не было. И вот его кости здесь, прямо под ногами. Я за 10 шагов чую ваш страх, насмешливо сказал Зарни. Вы же сами охотники. Эти кости лежат тут с осени. А если ещё такого встретим, говорю, вам ничего и никого не бойтесь. Зарня глянулся. Кстати, где Кирия? Не пошла смотреть кости чудища? Странно. Дёшко стоял у костро, ответил один из слуг. Не волэк с ней, Зарня не прищурился, но, «Ну, разумеется. Скажи, ты ведь раньше служил в этом Как его, в лазурном дворце. Искрой снегопадом сыпались из-под кресала на бересту. Киря помогала, дула натлеющие полосы коры, пока те те мели и искрушивались. Наконец, береста вспыхнула, и Ворак сунул её в ворох хвороста и сухих веток. Сложил. А как же? И царя видел много раз. Гордо ответил Ворак, раздувая пламя под котелком. А Царевну видел? Ещё чаще, чем царя. Они с братом были такими озорниками. Расскажи, какая она была? Царевна Аюна? Хочу мужа была. Её недавно вроде замуж выдали. Нет, ворак. Я про ту Царевну, которую казнили. Ах, вот о ком. Только она была не дочь царя, а его жена, царица Ниран. Как? Жена? Кирия чуть подумала. Огарник говорил. Хотя ладно, так ещё понятнее, почему её убили, а его искалечили. Прошу, не будем говорить о Зарни, едва слышно попросил воrak. Хорошо, не будем, но ты упомянула царевну. Значит, у той царицы были ещё дети? Да, двое. Сансаликя и Юна и Юр. А Юр? Он скочил и Кирия Тот вешний золотом мальчишка, что приезжал к нам охотиться, так он мой брат, чуть не выпали она вслух. Тот мальчишка нынче стал государь и маратты, засмеялся ворак. Хирия потянулась почесать затылки, на рукан откинулась на толстую шапку. Десятки вопросов теснились на языке, но она не знала с чего начать. Значит, у меня есть старший брат, Настоящий, не как у чайка. И этот брат правителя Ратты, той самой Ратты, которую Зарни считает величайшим злом и мечтает погубить. — Ты так сильно скучаешь по дому, Варак, что все время только о нем и говоришь. Неожиданно близко раздался голос Зарни. Варак посерил от страха и упал на колени. — Я не сказал ничего такого, господин. Я желаю лишь служить тебе. Ну, ну, अलाска вопроговорил гусляр. Разве это порок мечтать, скорее вернулся домой? Все мы сейчас далеко от родных краёв. Не грусти, ворак. Твои мечты сбудутся раньше, чем ты думаешь. Они смотрят на уверенье зари, что бояться нечего, дрила не сомкнули глаз до утра. Однако ночь прошла спокойно. Когда рассветное солнце озарило лес, прогоняя ночные страхи, проснулся заарни и немедленно приказал собираться в путь. "Выступаем, выступаем", торопил он носильщиков. "Надо как можно скорее добраться до водопада". Шум потока походники за слышали издалека. Скалы здесь круто уходили в небо, на гребне рос сосновый лес. Снега у подножье почти не было. Над местом, где рождался ручей, в облачке водяной пыли дрожала радуга. Рядом среди валунов вилась крутая тропа, уходя в расщелину, из которой падала вода. Почти сразу раздались возгласы дривов. Глядите, кострище, а вон там котёл валяется. Мы вышли на место последней стоянки великой охоты. Пывнул зарни. — Именно здесь, на Ариев, напали люди-медведи. — Поищите под скалами, наверняка найдете все, что осталось от стража Айюра. Вскоре и в самом деле под обрывом в стороне от тропы обнаружилась кучка истлевших человеческих костей в позеленевших бронзовых доспехах. — Жезлоносцы, полудня! — воскликнул ворак, едва увидев панцирь с чеканным золотом на груди. — Да, помню, ясноликий Джерриш. Часто рассказывал, как медвежьи люди убивали воинов, разбивая им головы огромными валунами и швыряя со скал. "Лучше бы он хоть раз поведал, как выжил сам", проворчал Зарни. "На об это сейчас весьма помогло". Но люди говорили, даже пиво не могло развязать ему язык. Его речь перебили полные страха крики дривов. "Господин, господин! Не здесь!" Носильщики кинулись к лодке, как цыплята под крыло на сетке. Выставляя перед собой острия охотничьих копий, они сжались к зарнии, со страхом глядя, как поляну у водопада окружают косматые создания. Полумедведи-полулюди, ростом в полтора раза выше любого дрива, возникали, словно рождаясь прямо из воздуха или камня. Кирия, выросшая в лесу, даже не думала, что можно так умело скрываться. Никакого оружия у медвежьих людей при себе не было, однако некоторые держали в лапах камни размером с человечьую голову. На мохнатых мордах не отражалось ничего, ни гнева, ни удивления, ни даже любопытства. — Господин, их тут десятки! — прошептал один из дривов. — Сделай что-нибудь. — Погодите. — Погодите. Зарни спокойно сидел в лодке. Хоть гусли и лежали на готове у него на коленях, он не издал пока ни единого созвучия. Гусляр как будто чего-то ждал. Земля вдруг слабо дрогнула. «А, вот и он!» — прошептал слепец. В облаке водяной пыли Кирия заметила движение. И в следующий миг прямо перед ними возник, вставая на дыбы, исполинский светло-серый медведь. В мёртвой тишине было лишь слышно, как стукнуло о камень, выпавший из рук копья. Таких огромных медведей и свяки не то, что не видели, и вообразить себе не могли. Страх перед неведомым, поглотивший людей, дошёл до своего предела и обратился в священный трепет. «Древний зверь!» — прошептал другой слуга. Он отбросил копье, рухнул на колени и уткнулся лбом в землю, приветствуя одного из зверобогов-прародителей. Его примеру последовали и прочие дривы. «Мы в твоей земле, древний зверь! Мы в твоей воле!» Предок всех медведей поднял морду к небу, принюхиваясь. А затем и спустил громовой рёв, от которого соскал даже с дёлом посыпались мелкие камни. Древы и ещё сильнее вжались в землю, словно пытаясь раствориться в ней. Даже медвежи люди как-то притихли, жадно таращась на чужаков насторожёнными тёмными глазами. Зарни пробежался пальцами по стронам, подкрутил колок. Почему ревёт большой медведь? прошептала Кирия. Мне трудно понять. Он говорит, что мы нарушили границу и вызывает нас на бой. Ответил Зарни. Но мы не будем сражаться. Зачем? Мы не враги медвежьим людям. Нам не нужна их земля. Нам просто надо пройти до пещеры, кое-что взять и уйти. Думаю, мы с ними договоримся. Ворак. Да, господин, дрожащим голосом пробормотал Рап. Ты, кажется, скучал по дому? Пальцы Зарни опустились на струны и быстро-быстро забегали по ним. Кирее показалось, что руки гусляра окутались туманом, а пальцев на них стало вдвое больше, чем раньше. Словно два паука, подумала Кирия, глядя, как пляшут на струнах длинные пальцы слепца. Прежде она часто, затаив дыхание, любовалась их танцем. а теперь ее вдруг передернуло от непонятного отвращения. — Иди домой, ворак! — Нет! — отчаянный вопль ворака перекрыл глубокий раскатистый голос Зарни, отозвавшийся эхом в скалах. — Ты скучал по дому? Так ступай! Вот же он! Плечи ворака поникли, голова опустилась, словно из-за рьяского раба вынули кости. Теперь он выглядел безвольным и вялым, как тряпичная кукла. По его лицу потекли слёзы. "Иди, иди", говорил Жарни, а его пальцы бегали по струнам, творя волшебство. "Иди в лазурный дворец, по которому ты так скучал, в лазурный дворец, куда отправлял весточки, донося обо мне". Гусли звенели. Варак вдруг встряхпенол, со спина его расправилась гоборь, и стянулись счастливые улыбки. "Я вижу", воскликнул он. "Милый дом! Солнце сияет на твоих золотых воротах, святейше тулум стоит в них, призывая меня к себе. А вот и иди к нему, дружок", с ужасной улыбкой проговорил Зарни. Варак, сияя быстрым шагом, устремился прямо к водопаду. Медведь снова заревел и вскинул лапу, пугающе похожую на человечью, но с длинными когтями. Кирия зажмурилась. Звук могучего удара, хруст, и на поляну вернулась тишина. Кирия приоткрыла один глаз. Медведь стоял, держа в лапах всё, что осталось от ворака. Серое мохнатое брюхо зверя от горла до паха было густо залито кровью. Окрестные валуны были сплошь покрыты красными пятнами. В следующий миг предок всех медведей опустился на четыре лапы, послышалось довольное чавканье. Кирья зажала рот, борясь с тошнотой. Дривы по-прежнему лежали, как мертвые, то ли сам лев, то ли боясь пошевелиться. Зарний перевел дух и поднял обе руки над струнами, стараясь унять дрожь. Валсафи вовне было столько, сколько даровано людям богами. Древний зверь принял жертву, произнёс он звучным, спокойным голосом: "Теперь сам владыка этого места будет охранять тебя Кирия. Ни один из людей и медведей тебя не обидит. Вон тропа в скалах слева от водопада, ступай по ней и возвращайся с победой".